«Что же это такое?» — Геннадий Иванович почти шепотом спросил Северов. «Что это такое?» Моряки смотрели друг на друга. В гостиной было тихо. Лишь часы отсчитывали время. Мария пошла в свою комнату, прижимая к груди письмо Лигова. Притворив дверь, она опустилась на диванчик и сидела неподвижно, точно собираясь силами. Чуть дрожащими от волнения пальцами она вскрыла конверт и развернула лески. «Моя вечная любовь и счастье, моя дорогая жена!» Мария закрыла лицо руками, и из ее глаз полились слезы. Слезы мешали читать письмо. Сейчас она была мысленно с ним, с Олегом, ее мужем, в бревенчатом доме на берегу Бухты Надежды, разделяя его успехи и огорчения. Ей хотелось бы быть его помощницей, другом, в котором бы он мог всегда найти опору. Она несказанно обрадовалась, когда прочитала. В селении Эвенков часто болеют люди. Как здесь нужен врач? Значит, она правильно решила. Мария улыбалась. Это будет ее подарком Олегу. Девушка продолжала читать письмо, перечитывать по нескольку раз слова любви, повторять их шепотом, и ее грудь высоко поднималась от радостного волнения. Какое было бы счастье, если бы Олег был рядом с ней? Из гостиной доносились громкие голоса. Невельской мерил шагами комнату и говорил. «Это статья «Пробный камень» — рекогностировка тех, кто хочет похоронить китобойство русское. Если наши фамы безродные будут подтягивать им в унисон, то мы должны поднять свой голос. В России много честных людей, которым дорога честь Отечества». Они будут с нами. С нами, — повторил Северов. Невельской собрался домой. Северов хотел позвать дочь, но Геннадий Иванович остановил его. Не тревожь Машеньку, пусть она побудет у себя. Письмо любимого быстро не прочтешь. В нем для нас с тобой всего несколько страниц, а для нее целые тома. Я сам прикрою дверь. Геннадий Иванович расцеловался со стариком и вышел на осеннюю улицу. Дождь не переставал. Нагнув голову против ветра с Невы, моряк вышел на набережную. Порыв ветра бросил в лицо брызги. Их не замечал Геннадий Иванович. Он думал о Северове. Заметно сдал адмирал за последний год, а я еще его разбередил своим поздним разговором. Но не простил бы Иван Петрович, если бы пришел завтра, да и Марии счастливый вечер доставил. Ветер рвал в плеч шинель, хлопал полами. Сквозь шум дождя донеслись удары куранта Петропавловской крепости. Была полночь. Услышал куранты и Иван Петрович Северов. Он поднял голову, прислушался к звону и, взглянув на часы в гостиной, проговорил. «С нами...» Его голова опустилась на грудь, пальцы, державшие письмо сына Элигова, медленно расправились... И лески, соскользнув с колен, с легким шорохом разлетелись по ковру. Старый адмирал больше не двигался. Глава 8 Уильям Джиллард проклинал тот час, когда впервые услышал имя Кисуки хуаси Как же он, бывший дипломат, гордившийся своим умением плести опаснейшие сети для других, вдруг сам стал глупо попал вверх в лапы этого маленького пронырливого японца. Советник Дальтона пытался взять себя в руки, хладнокровно обдумать положение, в котором он оказался, но обычная выдержка отказывала ему. Уильям остановился возле стола, где лежало распечатанное письмо кисуки Хуаси. от Джиллард знал его на память, в слащавой форме, с бесконечными заверениями в дружбе и извинениями за беспокойство, Кисуки Хоаси по существу приказывал Джиларду доставить ему гарпунную пушку из числа тех, что уже прибыли в ганалулу из Норвегии и находятся в распоряжении Совета Лиги гарпунеров. Кисуки Хоаси писал, что в случае отказа он будет вынужден причинить уважаемому господину Джиларду неприятность так как не сможет удержать некоторых лиц от опубликования в газетах страницы дневника, известного высокочтимому советнику Дальтона. И далее Кисуки Хуаси рассыпался в любезностях и новых заверениях в почтении. Джилард сжал кулаки, он был бессилен что-либо предпринять, ему не оставалось ничего другого, как выполнить приказ японца а для этого необходимо совершить поездку в ганалулу Взглянув в зеркало, Уильям увидел обрюзшее лицо с мешками под глазами, с унылым взглядом и безвольно опущенной нижней губой. «Надо взять себя в руки», — сказал он себе и скрылся в ванной. Когда Джиллард деловито входил к Дальтону, по его лицу было трудно узнать, что час тому назад он находился в смятении. Чисто выбритое лицо Джилларда после массажа было свежим, глаза смотрели спокойно, и во всей его фигуре чувствовалась энергия. Он быстрым шагом пересек кабинет президента компании, как человек, занятый делами и экономящий каждую минуту времени. Дальтон выжидательно молчал. Его тяжелый взгляд, производивший раньше на Джилларда гнетущее впечатление, Сейчас советником почти не замечался. Опустившись в кресло, Джиллард вытащил платок, провел им по лбу, что должно было означать усталость обремененного работы человека. Шумно вздохнул и сказал. «А от Пуэля пришло письмо. В ганалулу прибыли гарпуные пушки». «Сколько? У кого они?» — отрывисто спросил Дальтон. Президент компании в упор смотрел на советника, точно пытался взглядом заставить его говорить правду. Число неизвестно, не смущаясь, пожал плечами Джилард. Их доставил из Норвегии брат нового председателя Совета Лиги Гарпунеров, Яльмара Рюда, на той самой шхуне, которую купить мы ему помогли. Отлично, Дальтон потер свои широкие подбородок, надо, чтобы все пушки были срочно нами перекуплены. «Мне бы не хотелось доверять это бумаге», — как бы в раздумье проговорил Джиллард. «За почтой Совета Лиги внимательно следят многие компании». дальта молча кивнул. Советник был прав, а тот продолжал. «За эти пушки будет борьба. Они сулят большую выгоду. Можно бить любых китов прямо с китов китобойных судов и...» «Знаю», — оборвал президент, — «что вы предлагаете?» «Лучше всего было бы мне самому отправиться в Гонолулу, но долгие морские путешествия не по мне», — вздохнул Джилард, всем своим видом показывая нежелание ехать. Он достаточно хорошо знал, что всякое сопротивление или несогласие с Дальтоном вызывает у последнего желание решить по-своему. «Вам надоело у меня служить?» — Дальтон оскалил зубы. «У вас на островах масса дел». «Вы что-то вчера докладывали о русских?» «Да, господин Мараев сообщил, что на русском клипере «Иртыш» на Дальний Восток выехал коммерсант Ясинский, который будет служить там». «Вы его видели когда-нибудь?» — спросил Дальтон. «Только слышал о нем. Делец грязной репутации. Жулик». «Жулик», — фыркнул Дальтон. «С жуликом, когда знаешь, что он жулик, легче и выгоднее вести дело». Президент постучал кулаком по столу. «Честных людей нет, все жулики. Только одни умеют изворачиваться и не попадаются, потому и слывут честнейшими людьми. Другие не умеют и считаются жуликами». Дальтон рассмеялся. В последнее время он все чаще преподносил своему советнику сентенции. «Стареть стал, с внутренним злорадством, подумал Джиллард, и, вполне довольный оборотом разговора, покорно склонил голову». «Когда мне выезжать?» «С первым судном». Джиллард с тем же, подчеркнуто покорным видом, кивнул. «Да, нам надо торопиться. Русский клипер, очевидно, недолго простоит в Гонолулу». Джиллард давно уже ничему не удивлялся, но Кисуки Хуаси мог выбить из душевного равновесия и удивить кого угодно. Едва советник Дальтона по прибытии в Гонолулу поселился в отеле «Голубой кит», как слуга доложил, что его приглашает в свой номер господин Хоаси. Уильяму показалось, что он ослышался, но слуга вторично и четко произнес это ненавистное Джиларду имя. Пришлось идти. Кисуки Хоаси занимал один из лучших номеров отеля, состоящий из нескольких комнат. Когда слуга открыл перед Джилардом дверь, Япония стоял у окна с видом на бухту. На Хаасе был легкий белый костюм европейского покроя и плетеные кремовые туфли. Он даже не обернулся в сторону вошедшего и продолжал смотреть в окно. Уильям почувствовал, как в лицо ему бросилась кровь. Он громко с ноткой раздражения сказал, «Вы меня приглашали, господин Хаасе?» Японец наконец удостоил Джилларда взглядом и нездоровый сказал, «Да, я вас звал». Он опустился в кресло и небрежным жестом предложил сесть в Джилларду. На лице Хааси не было обычной улыбки, и поэтому оно показалось советнику чужим, незнакомым. Да и во всем облике японца чувствовалось нечто новое, будто с него соскочила маска любезности. Неторопливо закуривая сигару, хайси резко отрывисто заговорил, как говорят с находящимися в полном повиновении подчиненными. Да так оно и было. Джиллард был вынужден только слушать и соглашаться. Слова японца хлестали его, словно кнутом. «Брат господина Рюды доставил гарпонные пушки. Две вы должны передать мне». «Но вы же писали об одной», — попытался напомнить Джиллард.